Глава 20 Конечно, о том, чтобы следовать за ним сейчас, не могло быть и речи, но определенно поговорить с бастардом надо. Давно пора разобраться, что здесь происходит. Свадебное торжество перетекло в другое помещение, где были накрыты столы и играла музыка. Герцог вывел меня на середину зала, не отпуская моей руки, галантно поклонился и спросил, «Могу я пригласить на танец свою супругу?» От вкратчивого голоса мурашки побежали по телу. «Все, что прикажете, мой милорд, от чего то краснее, — ответила я. Тут же властные руки прижали меня к сильному телу. Татуировка на запястье отозвалась на его прикосновение яркой вспышкой. Заиграла музыка, я отважилась поднять глаза и посмотреть на мужа. Блики волшебных огоньков играли на его красивом лице, придавая ему загадочности и мягкости. Не думала, что герцог может выглядеть еще привлекательнее, чем обычно, но, как оказалось, все возможно в этом волшебном мире. Сейчас, глядя ему в глаза, я не могла налюбоваться его красотой. Казалось, что передо мной самый родной, самый близкий человек на свете, самый важный в моей жизни. Я сама не могла найти объяснений собственным чувством, но их острота и силы будоражили мою душу, заставляли кипеть мою кровь и громко стучать сердце. Боже, когда я успела так безнадежно влюбиться в этого человека? Я ведь совсем его не знаю. Как хотела сейчас просто раствориться в танце, насладиться моментом счастья, пусть и призрачного, и не моего, Ведь вовсе не я должна сейчас обнимать нейтона Не я должна была стать его женой. Имею ли я право вообще находиться рядом с ним? И руны эти, наделавшие много шума, тоже не мои. Поворот. Сильные руки оторвали меня от пола, заставив парить над ним. Затем бережно опустили, снова увлекая в танцы. Наклон. Губы блондины скользнули по коже, оставляя легкий словно прикосновение крыла бабочки и от этого еще более дразнящий поцелуй. Я судорожно вздохнула, выпрямляясь. «Что ты делаешь?» — едва слышно спросила я. «Соблазняю?» — прошептали нагло, улыбаясь мне в ответ. «Вот черт! И ведь у него это так хорошо получается!» «Зачем?» — темная бровь насмешливо дернулась вверх. «Предвкушаю предстоящую ночь». Промурлыкал мне в ухо этот искуситель. От хриплого шепота закружилась голова. Пора взять себя в руки, пока я сама не набросилась на герцога прямо тут, на глазах гостей. Думаю, они это зрелище оценят по достоинству. Не могу дождаться. С придыханием сообщила ему, пристально глядя в глаза, с удовольствием отмечая, как они стремительно темнеют от моих слов. «Ну а что вы хотели, ваша светлость?» В эту игру можно играть вдвоем. Похоже, блондин реагирует на меня так же сильно, как я на него. Тогда, может быть, нам пора откланяться и оставить гостей?» Провокационно спросил Нейт, касаясь моих губ. «Как можно?» — притворно возмутилась я. «Его Величество почтил своим присутствием наше бракосочетание, а вы хотите оставить его?» «О!» Его Величество первым увидел наши с вами руны. Уверен, он будет счастлив за нас. И что-то мне подсказывало, что он это всерьез. Знать бы еще, что именно означает этот свет, как на зло и память леди Катарины молчит. Музыка закончилась. Милорд снова прикоснулся губами к моей руке. Нацепив на лицо равнодушную маску, склонил голову в чинном поклоне. Я опустила ресницы и чуть согнула колени в коротком реверансе, всем видом изображая покорность. Нейтан спрятал улыбку в уголках губ и повел меня гостям. Праздник продолжается. Я всегда представляла себе свадьбу принцессы как нечто сказочное, веселое и красивое, а на самом деле казалось смертной скукой. И пусть я не принцесса, а герцогиня теперь, сути это не меняло. Мой муж был поглощен общением с монархом, изредка касался ладонью моей руки, напоминая о своем присутствии. Я совершенно ничего не понимала в местной политике. Мне давно пора было заняться саморазвитием и изучением местной географии. Вот о чем они сейчас говорят? О каких племенах кочевников каяры? Где это? Может быть, это вообще порода овец? Незнание законов этого мира начинало меня тяготить, чувствую себя какой-то бестолочью. И еще почему-то стало дико раздражать присутствие Уура за спиной. Огр все время был где-то неподалеку. Спасибо, хоть на первый брачный танец с милордом не поперся, остался стоять у стены, но это не мешало ему наблюдать за каждым моим движением, чувствовала себя собачкой на выгуле. Папенька Леди Катарины тоже периодически бросал на меня пронизывающий до самых печенок взгляды. Что же этот тип хочет, чтобы я сделала? Остаточная память моей предшественницы подленько подкидывала лишь эмоции к родителю, а именно леденящий душу ужас. Меня просто трясло от одного взгляда на него. При этом напрочь отказывалась выдавать мне суть договоренности ее с отцом. Куда проще было бы решить все проблемы, если бы я не дрожала от страха в присутствии лорда Роберта Стоуна Лоринджа, а знала, что задумал этот субъект. Вскоре вернулся Бусик. Волкотлак вбежал в зал с горящими красными огнем глазами, громко рыкнул, стоя в дверях, окинул всех яростным взглядом, увидел меня и почти мгновенно успокоился. Какое-то время на нем еще оставались острые шипы, и большие когти царапали каменные плиты пола, но по мере того, как волчонок приближался ко мне, весь воинственный вид будто стирался с облика моего чихуахуа. Белый бант, который я повязала ему на шею в честь бракосочетания, развязался и теперь грустно свисал с пушистой шеи моего любимца. Мокрый нос ткнулся мне в ладонь. Пёсик укоризненно посмотрел на меня. Меня даже кольнуло чувство вины. Это из-за меня пришлось возвращаться в замок, бог знает откуда. Я ласково погладила его по голове, мысленно извиняясь перед ним, а потом я почувствовала что-то. Что-то странное, будто знакомое и неведомое одновременно. В груди точно вспыхнуло маленькое солнышко, мгновенно осветившее собой всю темноту в душе которую затопили переживания, связанные с отцом и предостережением бастарда. А теперь мне стало легко и спокойно. Я ощущала уверенность и тепло. Нечто похожее я испытывала, когда входила в контакт с Бусиком, когда он мне раскрывал свой разум. Это было бесконечно приятно, словно я вновь обрела нечто родное и жизненно необходимое. «Дорогая...» Глубокий голос отца выдернул меня из гипнотической неги, в которую я провалилась на несколько мгновений, пока гладила своего волчонка. «Позволь пригласить тебя на танец». Я вздрогнула и подняла глаза на мужчину. От него волнами отходила какая-то тяжёлая энергетика. Сердце трусливо дёрнулось от перспективы танцевать с ним. Да, если честно, не был он похож на человека, увлекающегося танцами. Так с чего бы это он? Сильная широкая ладонь, призывно предложенная мне, властно обхватила мои пальцы, когда я осмелилась вложить их в протянутую руку. «Надеюсь, милорд, не будет возражать?» Лорд Роберт вопросительно посмотрел на блондина, вернул взгляд мне. По лицу его светлости было непрочесть, возражает он или нет, но герцог склонил голову в знак согласия. «Я не буду перечить желанию потанцевать отца с дочерью», проговорил он. Я поднялась со своего места, ощущая напряжение, исходившее от мужа и от бусика. Эти двое испытывающе смотрели на нас, пока мы шли к центру зала. Ревнуть, что ли? Что-то маленькое, гадкое и холодное легло мне в ладонь, когда лорд Роберт обнял меня и закружил в танце. Сверху мою руку ощутимо сжала мужская рука, будто закрепляя печатью ношу, вложенную мне в пальцы. И так тихо начал отец, делая первое па. Сегодня ночью, прежде чем лечь в постель с мужем, ты выпьешь все до капли. Я молча взирала на родителя, ждала, что он еще скажет. Ведь не просто так он велит мне выпить какую-то гадость. Пусть рассказывает, чего ради я должна это делать. «Только ради богов! Не вздумай с ним делить ложе!» — мрачно предупредил он. «Он вообще куку -ку, то есть я, вместо того, чтобы разделить постель с мужем, должна травиться? Но почему, папенька?» — едва слышно спросил я. Если ты с ним переспишь до того, как выпьешь зелье, то привяжешь себя к герцогу, а значит, умрешь вместе с ним. Я не могу этого допустить. Слишком ярко горели ваши брачные руны. Теперь в его голосе сквозила досада. Но раз уж богам было так угодно, то ничего не поделаешь. Но я не могу позволить тебе умереть. Поворот. При этом наши руки, где притаился тот самый злосчастный пузырёк, остались сомкнуты. От резкого движения и волнения у меня перехватило дыхание. «Умереть?» «Не бледней, девочка, папочка рядом. Скоро всё закончится, главное ты не подведи. Всё сделай правильно!» Я неопределённо кивнула. «Что я должна сделать?» Осторожно спросила я, косясь на мужа и его величество. Мужчины неотрывно следили за нашими передвижениями по залу. Я слегка улыбнулась и им, всем своим видом изображая трепетную лань. «Ваша связь нерушима», — продолжил говорить. «Будет такой, если вы консумируете брак. Ты не должна этого допустить. Если милорд сможет обуздать свою тьму, ничто уже не сможет его остановить. Ты выпьешь зелье, «Только имей в виду, срок действия у него небольшой, поэтому после зелья ты должна будешь как можно быстрее поцеловать супруга. Тебе оно не принесет никакого вреда, а вот Нейтану...» Я едва сдержала испуганный восклос, подавила в себе подступающий ужас и спросила, «Этот поцелуй убьет его?» Надменная, но при этом довольно мрачная ухмылка легла на губы не до отца. «К сожалению, нет», — признался он. «Мага его уровня — это зелье способно лишь усыпить. Обездвижешь лишь на время. При этом связь с его тенью также будет на это время утрачена. После того, как он уснет, ты откроешь мне дверь. Ничего ведь страшного тебя не требуется. Тебя даже спать никто не заставляет с нелюбимым мужчиной». После того, как все закончится, ты станешь женой нового императора. Императрицей. Именно ты вернешь власть нашему роду. Мы столько лет ждали этого момента. Наши предки создали империю. Именно с них начался великий раскол. Пора вернуть все на круги своя. Все понятно. У дяденьки поехала крыша. Конкретно так весело, задорно и с огоньком. Даже интересно стало, как отреагирует на все это сам герцог. Уверена, он так обрадуется, что только что женился на девушке, которая должна стать причиной его смерти, а еще, судя по всему, кое-кто тут готовит государственный переворот. Вот надо было так вляпаться. Ведь нынешний император женат, насколько я успела понять. Да и не стал бы он требовать нашей свадьбы с его светлостью, если бы собирался сделать меня, вернее, леди Катарину, императрицей. Значит, есть еще один претендент на мою руку и сердце, хотя не думаю, что тут ему мое сердце нужно, раз речь зашла о древнем роде и былом величии. Дело дрянь, заговорщики будут ждать открытых дверей сегодня ночью. Мне нужно срочно все рассказать блондину. Торжество в честь свадьбы в самом разгаре. Не могу же я схватить новоявленного мужа за руку, раскланяться с гостями и всех оповестить. Все, господа хорошие, спасибо, что пришли. Убирайтесь во свояси, а мы уходим заниматься сек продолжением потомства. А где гарантия, что в итоге заговорщики не укокошат меня раньше, чем я успею что-то рассказать мужу? Кто здесь друг? Кто враг? Кому можно верить? Если хотят свергнуть императора, Тогда кого хотят посадить на трон? Это должен быть кто-то, кто сможет возглавить могущественную державу, за кем пойдет народ, кто сможет подчинить и держать под контролем тени. Думай, Макеева, думай! А если прибавить ко всей этой информации, которую я только что узнала, воспоминания самой Леди Катарины, тот момент, когда она упала с лестницы, то становится вообще очень интересно. Она на кого-то сильно злилась. Более обида душили девушку. «Ты моя, ты не можешь это отрицать!» Так сказал тот, кто столкнул ее с лестницы. Было ли это случайностью? Я все время думала, что невесту Нейтана пытались убить. А что, если нет? Может быть, это был всего лишь несчастный случай? Выходит, переворот готовили давно. Тот, кто считал леди Катарину своей, видимо, и есть претендент на корону империи. Но настоящая леди Катарина погибла. Она была важной частью плана, и тут появилась я, которая даже понятия не имеет о том, что происходит. Если бы я не появилась в этом мире, что бы они делали тогда? Осталось выяснить, кто этот тип, кто вскружил голову молодой леди Стоун Лоуриндж, что она решилась на участие в столь сомнительном мероприятии, как убийство герцога и устранение императора.